Глава 27. Корова. Вечерело. Девушка подняла голову вверх и залюбовалась небом, окрашенным в ярко-красные, жёлтые тона с нотками зелёных и синих кроплений. В этом мире были прекрасные яркие закаты, и солнце садилось очень медленно, примерно часа 3, давая всласть на любоваться вечерним закатом. Следующий. Я вас слушаю. Травы, мази или примочки закончились. Устало произнесла Мария и подняла голову. Поток желающих попасть на приём к травнице сегодня не иссякал. Глаза девушки расширялись по мере открытия ворот. Сначала показался крупный зэд с хвостом, а потом уже и вся корова. Её точно кто-то толкал в упорямую морду. Корова упиралась и не хотела заходить в чужой двор. Маша подождала, пока корова развернётся и посмотрит на неё. Хвостатый молокозавод пришёл в полном одиночестве. Джейкаб, Джей! Громко крикнула девушка в сторону огорода. Муж вошёл в раж и с удовольствием ушёл чинить покосившийся забор. Слышался стук топора. Она с детства боялась коров. Дело было на отдыхе в деревне. Девчушка лет 8 вышла на пустую дорогу. собрать немного материала для игрового магазина. И тут, наклонив широкую голову, украшенную длинными острыми рогами, на неё двинулся бык-трёхлетка, вырвавшийся на свободу с ближайшей колхозной фермы. Девчушка неслась вперёд, не чувствуя под собой ног. Сзади нагонял ревущий зверь. Соседский забор, обычно так бесивший Машу, потому что был очень высокий, а за ним росли ароматные яблоки. который при низком щербатом заборе можно было бы незаметно сорвать, а при высоком приходилось только ходить мимо и облизываться. Так вот, в те далекие беззаботные годы именно он ее и спас. Как она на нем оказалась и сколько просидела, громко зовя на помощь, она не помнит. Но страх при виде парнокопытных поселился в девичьей душе надолго. А тут корова. У нее во дворе и одна. «Джей!» Вновь крикнула Маша и поняла, что её ноги без спроса подняли хозяйку и направили к крыльцу. "Ты чего кричишь?" Со стороны животного послышался грубый бас, говорящий как корова. Девушка замерла и посмотрела прямо в глаза рогатой. "Хозяйка заболела. Настойка мне нужна от жара. Не открывай та", произнесла бурьёнка. «А-а-а!» Только и смогла промолвить Мария. «Да-да-да!» Девушка бочком двинулась в сторону стола, присела и вновь встала. «Но ну, у меня все закончилось, но ну, вы не переживайте! Я постараюсь быстро сварить и отправить на стойку к вам в дом. Скажите, где вы с хозяйкой живете?» «Ой, травница! Смотри мне! Неужели цену набиваешь? Я о расценке знаю!» Не первый раз сюда пришёл. Неожиданно остатки зелья и травок, что лежали на столе, сами собой зашевелились, начали передвигаться с места на место. Мария Константиновна в испуге зажала руками рот. "Иди, вари", разрешила корова. "Я тут, во дворе подожду". "Ох ты, кого я вижу!" А дома раздался громкий голос Ивана. Брат мой, названный. Мария посмотрела на корову. Иван, но это Начала было Маша. В прошлый раз ты на козе приезжал. Засмеялся Иван Аток. Ты чего мою хозяйку пугаешь? Сразу нужно было представиться. Маша, разреши тебя познакомить с духом дома, одной прелестной человеческой старушки Ефронии. В общем, прошу любить и жаловать. CR дух дома. Показаться не может. Он и так очень рискует, покидая своё жилище. А почему на корове чуть успокоилась, Маша? Домовой не может покинуть дом без его частички. Не доски же мне с собой таскать. А хозяйство у меня большое. Еле уговорил корову довести меня до вас. Хмысавитый голос дрогнул. Он свою хозяйку очень бережёт. Не каждый дух кинется за лекарством, рискуя собой. Вклинился Иван: "Ты не переживай". Он обратился к невидимому брацу, сидящему на корове. "Мария очень добрая, умная, красивая". "Иван, а толк? Ты чего? Я же не замуж собралась, а снадобье готовить. Поправь рекламную акцию". Засмеялась та. Иван, ты же знаешь, где живёт Сиар? Пообещай ему от моего имени, раз мне не верит, что снадобье понижающую температуру будет доставлено моим мужем часа через 3. Конечно, уже будет темновато, но всё же. Я понял, верю. Заплачу сполна. Произнёс Сиар, и корова медленно опять задом попятилась к воротам. Ну вот и хорошо, выдохнула травница. Кажется, на сегодня это был последний покупатель. Что ты мне, ой, как не хочется больше травничать. Да домой хочу, к маме с папой. Вот вылопится дракон из яйца и всё, я домой. Ну и что, что замужем переживёт? Тихо поднос ворчала Мария, собирая остатки мазей, записи и огрызки карандашей, что ей выдал Иван. Сейчас постели жаропонижающей вариться и отдыхать. Может, успокоительное выпить? А то, похоже, у меня стресс. Всякую чушь несу. Кхе-кхе-кхе!» Мария от тихого кашля аж подпрыгнула. «Нет, госпожа, прием окончен. А если вы по поводу своего мужа, то я нечаянно его травмировала. Там сноска была». Девушка попятилась к крыльцу, силой прижимая к себе скляночки.